и мало-помалу достигла степени силы, дозволившей ему победить и изгнать Ировитян. После кровавой борьбы все мавританские провинции одна с другой перешли в руки христианской Испании. Прежние владыки избегли рабства единственной эмиграции. В половине XV века оставалось только одно эмирство Гранатское, могущественный но и единственный оплод исламизма на Пиренейском полуострове. Почва древнего гранатского царства, одна из самых бесплодных в Испании. Длинные цепи ноги гор, скалы из мрамора и гранита, нагроможденные одни на другие, утомляют зрение. Но среди этих пустынь скрываются зеленеющие плодородные оазисы. Луга и поля оспаривают пространство у пустыни. Лимонные, померанцевые, фиговые деревья растут рядом с миртами и розами, которые благоухающими букетами свешиваются из каждой расселенной скалы. Среди хаоса вдруг являются укрепленные деревни на вершинах диких пропасти. В ином месте полуразрушенные башни качаются на челе отдельной скалы каменные привидения, мимо которых никто не проходит без молитвы, могилы древнего христианского рыцарства, хранящие под прахом своим воспоминания о тех знаменитых войнах, в которых спорили за обладание дверьми неба, как называли арабские поэты Гранаду во время ее благоденствия. В центре страны, именуемой Гранадой, на восточном склоне снежных гор или Сьерра-Невады, между двумя тесными долинами, Текут две реки — Хениль и Дарра. Они соединяются у подошвы старинного скопления ответственных возвышенностей, называемых Сьерро-де-Санта-Хелена, мысом, вдающихся в середину равнины или веги гранады, и оттуда несут воды свои в гвадал В этой долине Дарры на обоих берегах реки возвышается древний город Гранады. На углу горы, на левом берегу Дары, дворец и квартал Эль-Гамры, на другом берегу воздушается Эль-Байцим, и оба составляют как бы отдельные города. С высот Эль-Гамры долина Дары кажется глубокой рытвенной, расширяющейся по мере удаления от гор. Река, которую имя приняла она, своевольно бежит мимо живописной цепи террас, обсаженных плодовыми деревьями и садами. Предание гласит, что Дарра катила прежде золотые песчинки, и легковерные люди даже нынче иногда промывают песок ее в надежде найти несколько крупинок золота. Кое-где доныне виднеются сельские павильоны с белыми стенами, служившие некогда гаремами богатейших арабских владельцев. К западу тянутся обросшие лесом горы, окаймляющие Вегу. Это была некогда граница, отделявшая владения мавританские от христианской Испании. На некоторых вершинах возвышаются развалины укреплений, обронявших долину. Дефиле этих гор пропустили в XV веке войско под начальством Фердинанда Католика, водрузившего знамена свои под стенами гранады. Ныне уединение их не нарушается. Арьерусы мирно гоняют своих мулов по тропинкам – стенавшим некогда под тяжелыми стопами воинов. «Здесь встретите мост Делос-Пинос», на котором остановился Христофор Колумб, услышав голос посланца Изабеллы Кастильской, принесшего от нее слова ободряющие и обещание помощи, когда, утомя с презрением придворных, он собирался предложить Франции открытие нового мира. В центре Вегии город Санта-Фе, построенный Гранадскими христианами, еще раз напоминает о Колумбе. Здесь он подписал условия, которые обогатили Испанию. Улицы Гранады тесны и извилисты, как во всех городах, построенных аравитянами. Главные строения, невидные снаружи, не носят на себе печати определенного рода архитектуры. Общественные дома, напротив, великолепны и часто изящны. Несколько довольно обширных, но неправильных площадей находятся в центре. Таковы Пласа Майор и Эль Кампо Даль Триумфо, Бива Рамбла. И, наконец, восхитительные гульбища Пасео Аламеда Ви оттянутся вдоль берега. Везде в городе и теперь находятся многочисленные памятники владычества аравитян. Высокие башни, толстые стены и красивые своды.